Глава двадцать семь. Гауф. Утро начинается не с кофе, и даже не с аспирина. Хотя лучше бы начиналось с аспирина, кофе, да с чего угодно, только не с разочарованного. Сережа, я не думал, что ты. Ему даже говорить было не обязательно Спросонья не понял, в чем суть, зато прочувствовал. Когда отец был зол, он непременно становился таким, разочарованным. А потом перед глазами появился экран его не самого сложного, зато многофункционального и словно нового только из магазина телефона. Сейчас на нем отображался мой позор перед нашим офисом с кричащим заголовком. «Гауфы» или «Как деньги могут решить все, даже если не соблюдается техника безопасности». «Пап, я, я изучу материал и потом скажу тебе, какие у нас есть варианты». Сначала собирался оправдываться, хотя пытаться доказать, что я не виноват, это случайность. Но мне же не 9 лет, чтобы уходить в позицию ребенка. Не ребенок я, и да, моя вина в случившемся тоже была. Поэтому я быстро взял в себя в руки и выдал то, что от меня требовалось, что было правильно. Так поступил бы любой профессионал. А сейчас перед отцом таким я и хотел быть. Профессионалом, юристом высшей квалификации, который не создает проблемы, он их решает. Мне показалось, но в его взгляде мелькнула гордость. По крайней мере, я на это надеялся. Тем не менее, он кивнул, поднялся и покинул комнату, оставляя меня один на один с полнейшим раздраем. Я же выбрался из постели. В такую рань мои друзья, кроме Сани Белова, он у нас не родился с золотой ложкой во рту, обычно спали. Я же привычно сел за ноут. После того, как попросил нашу домработницу принести мне завтрак и кофе, Быстро нашел издание, с которого можно стрясти объяснение. С пабликами и каналами в телеге бороться сложно. Ну и шухеру мы наделали. Теперь придется разгребать. Я был зол, но прекрасно понимал, что справлюсь. Должен. Я не папенькин сынок. И умею работать не хуже него. Закончил через час. Быстро в душ привести себя в порядок, перекусить сэндвичами и влить в себя очередную чашку кофе. Никак иначе. Пока все это делал, вспомнил про Эмму. Злорадно ухмыльнулся. «Список есть, но я не готов к такому развлечению в одиночку. Кроме того, как бы цинично это ни звучало, сейчас нам с ней на публике появляться выгодно». Спас свою девушку звучит не так плохо, как сынок небезызвестного бизнесмена Гауфа едва не угробил несчастную уборщицу. Знала бы Умка, что ее приняли за обслуживающий персонал? Набрал ей. «Нет, сорваться на девушке не очень хорошо» но я как-то заткнул эту мысль поглубже. Поедем закупиться ей всякими штуками для писькодрания. Но рвач мне кайф решила обломать. И хотя я ей дал на сборы не больше получаса, вышло вовремя. Вся такая красивая, немного растрепанная и раскрасневшаяся. В голове мелькнуло. Такую целовать приятно бы было. Разозлился сам на себя. Ну о чем я вообще думаю? В то время, как на работе творится кавардак. Про раба надо нового искать. И вообще... А она такая свежая, пахнет булочками, немного сонная и совершенно не запыхавшаяся. Было видно, что спешила, но не так, чтобы волосы назад. Просто в темпе. Вот я и разоткровенничался. И опять оторвач меня удивила. Помощь предлагает, да еще и смотрит так. Эх, не хватало только ее захотеть. Для секса я себе всегда найти смогу, не проблема. А эту обещал не трогать. Ну что ж, поехали по названному адресу. Сейчас по-любому воспользуется случаем и притащит меня в самый элитный и дорогой магазин. Не знаю ни одну обиженную женщину, что упустила бы возможность тыкнуть богатенького меня носом в мои же деньги. Только вот, судя по навигатору, магазин этот находился у черта на куличиках. Мы молчали. Эмма уткнулась в телефон и что-то грозно там строчила. Губы кусала. На светофорах то и дело смотрел на нее. Такую естественную в моем Мерседесе. Странно. Аделаиду пару раз возил после секса домой, и она тут как королева сидела, но по-другому. А это развалилось, даже, судя по всему, в ее обычном наряде. Я не соврал про кофе. Там Кучерявый сегодня решил собрать всех своих и историю про байк рассказать. Интересно. Вот и прекрасный случай привести Эмму не в широкую аудиторию. Вообще не представлял, как с ней вести себя. Целоваться, обнимать, что там парочки делают вот же никогда в отношениях не был. Мать рассказывала, что даже в садике, когда девочки заявляли, что я их жених, улепетывал в лучших традициях всех мужчин. «О, приехали. Стоянка вроде там. И пойдем на базу». «Базу?» — переспросил я, с удивлением заруливая к какому-то ангару. Эмма торжествующе улыбнулась. «Базу? Не в центр же тебя в дорогущий магазины звать. Деньги, что ли, лишние? Все равно все тарятся в одном месте. Пошли, меня тут знают». Внутри неприятно кольнула. Странная она. Надо было ей денег дать времени тратить. Сейчас бы уже написывал руководство того сайта, пугая судами. А ведь потом встреча. И ведь в машине не останешься. Не хотелось показаться ей слабым. Поэтому послушно припарковался и пошел за ней к большому ангару.